Я пробудился четыре часа спустя, когда началась автоматическая подзарядка. «Это было неуместно и по-детски», — немедленно заявил Бот. «Что ты знаешь о детях?» Из-за того, что он прав, я разозлился еще больше. Отключение на такое долгое время отвлекло бы человека, но корабль просто ждал, когда сможет возобновить спор. В числе моих пассажиров были учителя и студенты. Я наблюдал много примеров детского поведения. Я просто раздраженно пыхтел. Мне хотелось вернуться к просмотру сериалов, но это означало бы, что я сдался, смирился с неизбежным. Всю свою жизнь, по крайней мере, насколько я помню, я лишь смирялся с неизбежным. Я уже устал от этого. «Мы же друзья. Не понимаю, почему ты не хочешь обсуждать свои планы?» Поразительное и взбеленившее меня заявление. «Мы не друзья. Ты начал с угроз», — напомнил я. «Хотел убедиться, что ты не попытаешься мне навредить». Я отметил, что он сказал «попытаешься», а не «намерен». Если бы он беспокоился о моих намерениях, то не пустил бы меня на борт. Он просто получал удовольствие, показывая, насколько сильнее автостража. Хотя насчет попытки он не ошибся. Просматривая сериалы попутно, я анализировал его поведение с помощью схемы из сети и спецификаций похожих кораблей, доступных в открытых секциях его базы данных. я вычислил 27. Различных способов, как вывести его из строя, и три, как его взорвать. Но мне не был интересен сценарий взаимного разрушения. Если я выберусь отсюда целым и невредимым, в следующий раз нужно найти более дружелюбный и тупой корабль. Я не ответил и знал, что он этого не выдержит. «Прости», — сказал он. Я по-прежнему молчал. «Экипаж всегда считал, что мне можно доверять», — добавил он. «Мне не стоило показывать ему столько серий первооткрывателей. Я не твой экипаж. Я не человек. Я конструкт. Конструкты и боты не доверяют друг другу». Он молчал 10 драгоценных секунд. Судя по помехам в его канале, чем-то занимался. Видимо, копался в базе данных. Искал... «Опровержение моим словам». «Почему?» — наконец спросил он. «Я слишком долго притворялся терпеливым, когда люди задавали глупые вопросы. Мне следовало бы лучше держать себя в руках?» «Потому что нам приходится выполнять приказы людей. Человек может велеть тебе стереть мою память. Человек может приказать мне уничтожить твою систему». «Я думал, он возразит». что я вряд ли это сумею, и весь разговор пойдет под откос. Но он сказал, сейчас здесь нет людей. Я понял, что беседа зашла в тупик. Корабль делал вид, будто ему нужные объяснения, просто потому, что хотел заставить меня их озвучить. Даже не знаю, на кого я злился больше, на него или на себя. Нет, все-таки определенно на него». Я некоторое время просто ждал, мечтая все-таки посмотреть что-нибудь, что угодно. Все лучше, чем просто думать о просмотре. Я чувствовал присутствие бота. Он затаился и сосредоточенно наблюдал за мной, хотя, естественно, не упускал из внимания и курс корабля. А если он узнает? Может, я опасаюсь, что он изменит свое мнение обо мне? Насколько я понимаю, оно и так невысокое. Неужели мне важно, что этот гнусный корабль обо мне подумает? Мне не следовало задаваться этим вопросом. Сразу нахлынула мысль о том, насколько же мне на все плевать, а это неправильно. Если я хочу придерживаться плана, мне не должно быть наплевать. Если я позволю себе расслабиться, то неизвестно, чем это для меня закончится. Пока я буду путешествовать на тупых кораблях и смотреть сериалы, кто-нибудь схватит меня и продаст обратно к о м п а н и и или убьет ради неорганических деталей. Примерно 35 тысяч часов назад я отправился по контракту на горнодобывающую станцию «Равихирал-Кью». Во время службы я утратил контроль и убил много клиентов. Мою память о том происшествии частично стерли. Память всегда стирают, не всю, потому что у нас в голове есть органические части, а из мозговой ткани ха, воспоминания не сотрешь. Я хочу выяснить, произошло ли это из-за поломки модуля управления. Мне кажется, что это так, но нужно знать наверняка. Я поколебался. н О, какого черта, если он уже знает все остальное? Мне нужно узнать. Не взломал ли я свой модуль контроля, что и привело в результате к этим событиям? Не знаю, чего я ожидал. Я знал, что ГИК, гнусный исследовательский корабль, сильно привязан к своему экипажу, в отличие от автостражей. Если бы он не относился так к людям, с которыми работал, то вряд ли бы расстроился из-за событий в первооткрывателях. ы Мне бы не пришлось отбрасывать все основанные на реальных событиях сериалы, где с людьми случаются неприятности. Я понимал его ч у в с т в о потому что и сам относился так к мензах и сохранению. А «Почему твою память об этом инциденте стерли?» – спросил он. Этого вопроса я не ожидал. «Потому что автостражи стоят дорого, и компания не хочет снова потерять из-за меня деньги». Попытался выкрутиться я. Мне хотелось сказать что-нибудь обидное, чтобы он от меня отстал. Очень хотелось наконец-то перестать в этом копаться и посмотреть лунный заповедник». Либо я убил их из-за сбоя, а потом взломал модуль контроля, либо взломал модуль контроля, чтобы их убить. Возможны оба варианта. Конструкты не умеют мыслить логично, сказал гнусный исследовательский корабль с огромными вычислительными мощностями, которого мне пришлось держать за воображаемую руку, потому что его задели за живое вымышленное событие сериала. Но прежде чем я успел это произнести, он добавил, это не главные варианты, которые следует рассматривать. Я понятия не имел, о чем он. Тогда какие же главные? Это либо случилось, либо нет».